Глава 4. Вечер, 16 июля. Следователь Горюнов поднялся на мореные доски причала, чтобы не набрать в туфли пляжного песка. С причала прекрасно обозревалась заводь и прилегающий берег, по которому в поисках вещдоков ползали опера криминалисты. Обрыв был крутым. Фотограф, снимавший место происшествия, провалился в зеленую жижу и доколен намочил форменные брюки. От закрытой соснами танцплощадки доносился усиленный микрофоном голос ведущего вперемешку с музыкой и коллективным смехом. Шли какие-то конкурсы. Клиенты подмосковного Версаля не знали о происшествии. Появление полиции хозяин отеля не афишировал. Гурюнова и его группу привели сюда не по центральной дороге, а лесными тропами, объяснив, что так короче. Гурюнов не возражал. Место происшествия лучше изучать в спокойной обстановке. А ему требовалось осмыслить, что за чертовщина творится на Истринском водохранилище. Об исчезновении девушки в Истропарк Горюнов узнал, собираясь домой. Жена приготовила на ужин голубцы и несколько раз звонила, угрожающе шипя в трубку, что если он сейчас же не явится, они остынут. Он убрал документы в сейф и запер кабинет, когда запиликал мобильник. Услышав в трубке одышку начальника угрозыска Шарафуддинова, Горюнов вдруг понял, о чем пойдет речь. «Все из рук вон плохо», — сказал руководитель со скорей. «Только что позвонили на пульт дежурного. Опять девушка. На том же берегу. Почти в том же месте». Горюнов понял, что о глупцах можно забыть. После того, как нашли останки дочери Миронова, ее дело считалось раскрытым. Смерть от винта моторной лодки — такая версия объясняла как исчезновение, так и жуткие увечья. Поиски двигателей с погнутыми лопастями ни к чему не привели. Гуренов предположил, что его хозяин был не местный. Приезжал покататься или порыбачить. Ищи свищи его теперь. Он мог даже не знать, что переехал купальщика. Подумал, что налетел на топляк и поплыл дальше. Руководитель следственного отдела распорядился по-тихому закрыть дело. Тем более, что отец девушки не настаивал на продолжение расследования. И вот на тебе, как гром среди ясного неба, исчезла еще одна девушка. При схожих обстоятельствах пятистах метрах от лесной дорожки, по которой Даша Миронова в последний раз спустилась к водохранилищу. Двое очевидцев, включая мать девушки, уверяли, что Марина пропала в заводе прямо у них на глазах. Что случилось? утонула Каким образом? Глубина в заводе полтора метра. И никаких моторок в этот раз. Рассматривая заросли за причалом, Горюнов прикидывал, можно ли вообще утонуть в таком месте. Когда искали Дашу Миронову, Леонидович, инспектор ГИМС, рассказывал, что иногда человек уходит под воду молниеносно, без крика. Это если после перегрева на солнце сразу ухнуть в ледяную воду. Резкий перепад температур вызывает спазм у красного моторчика в груди. Может, в этот раз так и случилось? — Маловероятно, — сказал Горюнов себе под нос. После двух недель жары вода Истры не нагрелась, но и не была ледяной. К тому же мать девушки говорила, что Марина успела оплыть вокруг причала, то есть какое-то время находилась в воде, а не сразу пошла камнем на дно. Грешить на проблемы со здоровьем не стоило, хотя совсем исключать их тоже нельзя. Ну допустим, она все-таки утонула, захлебнулась ненароком. Где то тогда тело? Компания молодых людей, игравших в волейбол, сразу кинулась ее спасать, но нашла заводь пустой. От девушки не осталось и следа. Куда она исчезла? Унесло течением? А есть ли она в заводе? От допущений и предположений кружилась голова. Невероятная история Дарьи Мироновой повторялась, словно дурной сон. Схожее место, схожие обстоятельства. О лодочном моторе теперь речи быть не может, а значит о несчастном случае тоже. Речь ждет уже о серийности и чьем-то злонамеренном умысле. Убийство Пока не найдено тело, говорить об этом преждевременно, но Горюнов почему-то не сомневался, что второй труп не заставит себя ждать. Если убийство, то с какой целью? Хотя нет, не это главное. Каким способом совершено преступление? Вот вопрос из вопросов. К счастью, в этот раз были очевидцы. Правда, мать девушки рассказывала немного по причине истерики, охватившей ее в момент происшествия. Елизавета Беневис не запомнила детали лишь повторяла, что ее дочь тонула и тонула, а мужчина на берегу даже не попытался ей помочь. Гурюнов нашел глазами черепичную крышу пляжного бара, Там ждал второй очевидец, молодой человек, проявивший странную нерасторопность. Следователь собирался сам его опросить, надеясь добыть ответы на многочисленные вопросы. В пути к бару Горюнову перехватил владелец отеля. Абрамов взял следователь за локоть и вежливо предложил отойти в сторону. — У вас все в порядке? Нужна еще помощь? Служба безопасности отеля организовала охрану места происшествия, участвовала в отцеплении вместе с милицией, в общем, всячески помогала. «Пока не нужно, но спасибо», — ответил Горюнов. «Понадобится? Обращайтесь». Они встали на аллее, которая тянулась вдоль пляжа. Лучи вечернего солнца просеивались сквозь посадки Туи. «Здесь чертовски приятно гулять вечерами», — завистливо подумал Горюнов. В следственном комитете у него был неплохой оклад, однако позволить себе отдых в Истро парк он не мог. «Если честно, то у меня в голове не укладывается, как там можно утонуть», — рассерженно говорил Абрамов. «Там всего полтора метра». «Полтора! Я собирался вычистить эту заводь, срыть берег и продлить пляж, но ландшафтный дизайнер посоветовал оставить все так, с водорослями, обрывом и прочей дребеденью. Дескать, создает в душе ощущение первозданного уюта». «И вот тебе на!» Молодая дурочка полезла купаться, захлебнулась, и на репутации отеля поставлено жирное пятно. «Нет ли там водоворота?» спросил Гурюнов. Абрамов отрицательно помотал головой. «Водовороты выше, по течению, за мысом, где в Истру впадает приток. Но здесь даже ручья нет. А водозаборы честные. Может, ее в трубу затянуло? Водозабор не здесь. К тому же заборное отверстие закрыто решеткой. Человека туда затянуть не может». «Понятно». Горюнов заметил между деревьями железный столб, на котором торчала коробочка видеокамеры. Абрамов перехватил его взгляд. «Это одна из четырех, что следят за пляжем», — пояснил он. Заводь попадает в поле зрения? Сложно сказать. Пожалуй, нет. Там высокий берег и деревья. Понимаете, люди там обычно не купаются. Мы и не думали. Можно мне все-таки получить записи? Конечно. Начальник охраны передаст вам копию. Абрамов искос и глянул на следователя. Полагаете, происшествие связано с тем, что случилось у соседей? Горюнов деликатно кашлянул. Я не имею права обсуждать ход следствия. Как вас по имени-отчеству? Андрей Павлович. «Послушайте, Андрей Павлович, я обязан знать все, что происходит в отеле. Я в курсе находки возле гидроузла, и меня тревожит, что наш случай может стать продолжением. Если девушка просто утонула, это одно. Но если не просто...» «Пока я не вижу связи уклончиво ответил Гурюнов. «Эти случаи объединяет лишь то, что они оба произошли на воде и что жертвами стали девушки». Марина Бевенис могла захлебнуться или запутаться в браконьерской сети, которую принесло откуда-нибудь. Возможно, здесь есть водоворот, о которых вы не знаете. Возможно, что-то еще. Пока все выглядит как несчастный случай. в купе с происшествием в поселке Сосновый можно говорить о двух несчастных случаях на воде. Не более. Понятно. Абрамов нахмурился, о чем-то думая. Я хочу, чтобы вы поняли, Андрей Павлович. Успех вашего расследования для меня крайне важен. Этот отель – мое детище. Я вбухал в него уйму средств. Несчастный случай на моем пляже принесет мне убытки. Это неприятно, но не смертельно. Однако если выяснится, что в окрестностях орудует серийный убийца, для такого утверждения нет оснований. Допустим, только допустим. Если речь идет о маньяке, я стану банкротом. Никто не поедет в отель, постояльцев которого по частям вылавливают из водохранилища. Абрамов помолчал. Мне бы очень хотелось, чтобы следствие установило причины. А если имеется вина человека, нашло этого человека. За успешное раскрытие дела я готов выплатить награду. Скажем, 50 тысяч евро. Горюнов сбился с шага. «Это лишнее. Мы достаточно зарабатываем», – недовольно произнес он. «Не воспринимайте мое предложение как что-то незаконное. Я всего лишь хочу усилить мотивацию, чтобы дело было раскрыто как можно быстрее. Не умоляю вашего чувства долга и профессионализма, уверяю вас, что дополнительные денежки всегда хорошо стимулируют». Горюнов задумался получилось не взятка, а нечто вроде премии. В принципе, частное лицо имело право объявить награду участникам следствия, обратившись с письмом к руководителю Следственного комитета. Такие случаи бывали. А Горюнову как раз нужны были деньги, чтобы устроить своего оболтуса в юридически наплатное. Сын завалил выпускные экзамены в школе, и теперь ему светила работа лишь на низших полицейских должностях. «Со своей стороны я, конечно, усилю охрану», – продолжал Абрамов, пока Горюнов думал над словами. «Безопасность на территории я гарантирую» но мне нужно быть уверенным, что подобное больше не повторится. Ни в отеле, ни в его окрестностях. Вы меня понимаете? — Понимаю, — вздохнул Горюнов. — Если вы согласны, у меня будет одно условие. Мне бы хотелось, чтобы информация о происшествии не попала в прессу. Это возможно? — Я думаю, участие прессы на данном этапе нежелательно, — пробормотал Горюнов. — Рад, что мы понимаем друг друга, — сверкнул Абрамов широкой улыбкой ровных зубов. — Пятьдесят тысяч евро, Андрей Павлович, запомните, Митя сидел за столиком пустого бара и нервно грыз ноготь, ожидая беседы со следователем. Днем в баре раздавали бесплатные напитки и легкую еду, но сейчас створки раздачи были задвинуты, стулья закинуты на столы кверху ножками. Следователь появился не со стороны пляжа, как ожидал Митя, а откуда-то из-за деревьев. На нем была голубая рубашка с коротким рукавом и синими погонами, похожими на прокурорские. Он буднично представился опустился за стол и раскрыл блокнот. Через полминуты возник еще один человек, молодой, щуплый видимо, помощник. Савичев Дмитрий Александрович, прочитал Гурюнов в паспорте, за которым Митя по просьбе полицейского сбегал в коттедж. Совершенно верно. Следователь отдал документ. Молодой помощник, устроившись за соседним столом, заполнял какой-то бланк. Чем занимаетесь? Спросил Гурюнов. У меня фирма по производству террариумов. Террариумов? Это что? Аквариумы для рептилий и земноводных. «У меня был аквариум. Кот съел всех рыбок. Хороший доход приносит фирма. Сейчас дела идут не очень. Поэтому отдыхаете здесь?» Митя почувствовал в вопросе издевку. «Дела идут не очень, поэтому отдыхаете здесь, а не в Куршавеле, как обычно. Я с семьей приехал», — неуверенно ответил он. Горюнов что-то пометил у себя в блокноте. «Ему было лет 45. Простоватые черты лица, жесткие, как солома, светлые волосы. Он старался казаться небрежно официальным, но Митя ловил на себе цепкий, изучающий взгляд из-под редких бровей. «Дмитрий Александрович, мы с вами просто беседуем. Когда от вас понадобятся показания, оповестим повесткой. А сейчас расскажите, что вы видели». Митя поморщился. Рассказать это не так просто, как кажется со стороны. Он долго обдумывал, о чем стоит рассказать, о чем умолчать. И в конце концов решил не упоминать о большой тени, появившейся рядом с девушкой. Незачем посвящать следователя в подробности своих детских кошмаров. Это вызовет насмешку или раздражение. И он стал рассказывать остальное. Как читал электронную книгу, как плавал, как вышел на берег. Как увидел девушку и пытался понять, что привлекло ее в заводь. Как потом увидел белую кувшинку. «Вот почему она туда полезла», — кивнул Гурюнов. «Ну-ну, рассказывайте, что произошло дальше?» Как она ушла под воду, я не видел. Я в тот момент ногу подвернул и упал. Потом девушка закричала и... «Все?» «И все?» да. Гринов пристально посмотрел на него. Митя смутился. Рядом с девушкой кто-нибудь плавал? Я никого не видел. Правда, слышал плеск. Плеск какого рода? Затрудняюсь ответить. Где? Рядом с причалом. А кто плескался? Не знаю. Вы сказали, что в воде никого не было. Не было, но плеск слышали. Слышал. Может быть, кто-то все таки плавал, просто вы не обратили внимания? Не знаю, может. Митя видел, что следователь чем-то недоволен. Почему вы оказались на пляже так поздно? Было время ужина, не так ли? Митя не хотел рассказывать о званом приеме у Абрамова и о родственной связи с ним, поэтому ответил просто – очень жарко, есть не хотелось. Народу на пляже было много? Никого практически, конкретнее. Мама этой девочки – волейболисты, на том конце еще несколько человек, а кроме них на обрыве, может, кто стоял, дальше по берегу, рыбаки на лодках. Нет, не было вроде. Понятно, – произнес Горенов, хмурясь. Вы знакомы с пропавшей? Видел пару раз на пляже, а так нет, не знакомы. «Мать девушки утверждает, что вы следили за ней». Формулировка вопроса возмутила Митю. «Следил?» — воскликнул он. «Но я же говорил, она поплыла в эту заводь, я сначала не понял зачем. Потому и пошел, чтобы посмотреть». «Почему вас это заинтересовало?» «Не знаю, просто». «Мать девушки сказала, что перед этим вы что-то бросили в воду». Митю снова поразили неприкрытые обвинения в свой адрес. «Что бросил?» «Когда?» «До того, как Бевениса зашла в воду». «Я ничего не бросал. Наверное, мать девочки имела в виду плеск, про который я рассказывал. Я же вам рассказывал Митя почувствовал, что с трудом себя контролирует. «Не раздражайтесь, пожалуйста», — невозмутимо произнес Горюнов. «Я пытаюсь установить картину происшествия, и пока она выглядит очень туманной. Кстати, где вы находились в ночь с 10 на 11 июля?» «Какое это имеет? Ответьте, пожалуйста». Митя стал прикидывать. Это за четыре дня до приезда в Истропарк. Он провел вечер с Максом, старым университетским другом. У Макса начался отпуск, и он собирался лететь на отдых в Таиланд. Сначала они сидели в кабаке, потом Макс познакомился с девушкой, а Митя отправился домой. Он не стал вызывать такси, а решил прогуляться по ночной прохладе. Пьяненький Митя шел по пустым московским улицам и воображал себе героем старого советского фильма, шагающего по ночному городу, в котором нет криминала и насилия, а только уверенность в счастливом завтрашнем дне. В котором часу они с Максом расстались. Точное время он не помнил, в 12 или в час. Он не следил за временем. Наталия дала ему карт-бланш. «Я встречался с другом», — ответил Митя следователю. «Мы сидели в ресторанчике на Патриарших прудах. Всю ночь? Почти до упора. Имя, фамилия друга». Митя продиктовал координаты Макса. Помощник следователя записал. «Пусть проверяют. Макс подтвердит, что они были вместе». «Как далеко мать девушки находилась от места происшествия?» «Метров 15 А вы?» «Чуть ближе. Мать девушки сказала, что вы находились рядом с ее дочерью, когда она тонула». «Я был не рядом. В нескольких метрах. А точнее, в трех-четырех», — ответил Митя неуверенно. «В трех?» — спросил Горюнов. «Вы были в трех метрах и не помогли ей?» Митя почувствовал на себе горячие осуждающие взгляды следователей и его помощников. Лицо вспыхнуло от стыда. — Ну так что? — не отставал Горюнов. — Вам нечего на это сказать? Три метра помешали вам спасти тонущую девочку? — Я плохо плаваю. — Три метра? Я боюсь глубины. Я едва не утонул в детстве. — Понятно. — Что вам понятно? — Что? — сорвался Митя. На эмоциях он выскочил из-за стола. — Не кричите здесь, — строго отдернул его Горюнов. — А ну сядьте. Митя покорно опустился на стул. В общем, так, гражданин Савичев, — Гуринов глядел на него в упор, — показания ваши путанные и туманные. Вы находились рядом с жертвой, но как она утонула, не видели, не говоря о том, что не пытались ей помочь. У меня есть основания подозревать вас в уголовном преступлении, связанном с пропажей Марины Бевенис. Отпуск еще долго продлится? «Две недели», — ответила оторопевший Митя. «Попрошу его не прерывать и оставаться в отеле». Глава 5. В коттедж он возвращался затемно. На территории отеля зажглись фонари, освещая в дебрях леса дорожки и аллеи. Напуганный, ошарашенный, Митя брел по ним, не узнавая окружающих мест. Где-то за деревьями слышались нетрезвые голоса и беззаботная музыка. Все это никак не соответствовало настроению Мити и сильно раздражало. Перед расставанием помощник Горюнова подсунул ему бланк, на котором мелким неразборчивым почерком были зафиксированы Миттины ответы. Помощник сказал, что бумагу можно не подписывать, уголовное дело еще не завели, но Митти все же черкнул внизу авторучкой, побоявшись, что отказ укрепит подозрение следствия. Интересно, на какое уголовное преступление в отношении мити намекал следователь? Похищение человека? Убийство? Но это же глупость, возмутился про себя Митти, полный бред. Как они могут винить меня в исчезновении этой девочки? Может, все-таки стоило рассказать о тени? Пусть разбираются, чья она им за это платят. Нитя попытался представить, в какую сторону такой ответ повернул бы ход допроса и быстро понял, что поступил разумно. Горюнов забросал бы его уточняющими вопросами, которые выявили бы у очевидца умственную неполноценность, причем такую, что соответствующие специалисты без труда подобрали бы соответствующий диагноз. А Гуренов потом рассказывал бы под хохот коллег анекдот про свидетеля, который уверял его, что в исчезновении жертвы виноват Годзилла. Правильно он промолчал, не выставил себя на посмешище. К тому же Митя не был до конца уверен, видел ли он что-нибудь вообще. Может, тени не было, померещилось. Зрелище тонущей девушки всколыхнуло детский страх и породило в мозгу странную иллюзию. Господи, как он может всерьез рассуждать о монстре в Истринском водохранилище? Это же шизофрения. Коттедж вырос перед ним неожиданно, ноги привели к нему сами. В окнах горел свет, за одной из занавесок виднелся силуэт Натали, которая кормила Марусю. Последняя недовольно повизгивала и изгибалась, отворачиваясь от протянутой ложки. Митя поднялся по лесенке постучал в дверь. Щелкнул замок, дверь распахнулась. Натали стояла в проеме с Марусей на руках. «Митя, мне так жаль», — в голосе супруги сквозило искреннее сочувствие, какой ужас. Не выпуская дочь, она обняла его свободной рукой. Митя заключила обеих в объятия. Маруся, почувствовав важность момента, оторвала одну лапку от мамы и тоже обхватила его за шею, неуклюже прижавшись к нему лобиком. Митя едва не расплакался. «Я заказала ужин из ресторана. Знала, что ты будешь голоден. Она указал на две пластиковые тарелки. Сейчас разогрею. Подержи пока Марусю». наталья разогрела ужин в микроволновой печи, после чего они втроем устроились за столом в гостиной. Митя ела механически, не чувствуя вкуса. наталья пыталась кормить дочь, но та уже хотела спать, капризничала и терла глазки запястьем. — Мама рассказала. — Ты видел, как все случилось? Митя кивнул, пережевывая щепотку риса. — Какой кошмар, — задумчиво произнесла супруга. — Ты идешь на пляж, загораешь, плаваешь, и вдруг раз — судорога в ноге и тебя больше нет. Она зябко повела плечами. — Следователь меня подозревает, — поделился Митя. — В чем? — изумилась супруга. Я был рядом, когда эта девочка... В общем, когда она скрылась под водой. Он думает, ты ее утопил? Не знаю. Это нелепо возмутилось Натали. Где они этого следователя откопали? Он вообще изучал криминалистику. Как ты ее утопил, когда стоял на берегу? Натали, забудь. Что значит забудь? Этого нельзя так оставлять. Этот следователь вообще знает, с кем связался. но Он будет завтра в отеле? Я с ним поговорю. Надо вправить человеку мозги, если они у него бикрень Ты сказал ему, что владелец отеля твой тесть? Нет. Нужно было сказать, наташ ну какое им дело? Она его не поправила. В этот момент вытирала салфеткой остатки каши с Марусиных губ и не обратила внимания, что он назвал ее Наташей. Обычно лицо жены накрывало тень, губы надменно поджимались. «Наташами кличут ткачих на фабриках», — обычно говорила она, — но сейчас даже не заметила ошибки. Митя понял, насколько происшествие на пляже ее встревожило. «Мама говорит, отец себе места не находит», — сказала она. «Оказывается, это уже второй случай». «Что значит второй случай?» «Помнишь, ты спрашивал отца о полиции в лесу? Оказывается, искали еще одну пропавшую девушку». «Была еще одна?» «И твой отец ничего не сказал?» Митю захлестнуло возмущение. «У него были причины. Информация такого рода может грозить неприятностями для отеля». Это отговорка, люди должны знать, а он скрывал. Я бы близко к этому пляжу не подошел. Ты преувеличиваешь опасность. Хотя, конечно, отец должен был рассказать, с его стороны это нечестно. Она попыталась скормить Маруси еще одну ложку, но девочка уснула, пока родители спорили. Наталья осторожно вытащила ее из детского креслица и отнесла в спальню. Митя тем временем думал. Утонувшая девушка – не первая жертва, не первая. Что же это значит, что ее гибель не была случайной? что он может забыть о галлюцинации, выходит, не остается другого объяснения, кроме как его охватил колючий озноб. Натали позвал супругу, выходящую из спальни. «Ш-ш-ш!» зашипела она, строго указывая на дверь. «Сам будешь укладывать, если проснется». «Давай уедем», – шептом заговорил Митя. «Бог с ним, с халявным отдыхом. Давай вернемся в Москву». «Вернемся в москву В это пекло? Я не могу больше здесь оставаться». Следователь просил его остаться в отеле, но бумаг мити не подписывал. Они не могут запретить ему уехать, у них и дело-то не заведено. Так что валить отсюда как можно скорее. Прямо завтра утром найти в Москве хорошего адвоката и в следующий раз разговаривать со свидетелем только в его присутствии. Наталья обдумала его слова. И выражение ее лица не понравилось Мите. «Ты хочешь уехать? Сорвать наш отдых? Из-за какого-то следователя?» Она внимательно посмотрела на него. Или не только из-за него. «Это все твои детские страхи, да? Тебе опять что-то мерещится?» Митя молчал. «Мы не отдохнем толком, — продолжала она, — потеряем в деньгах, в которых и так не купаемся, вернемся в душную Москву. Из-за чего, скажи мне? Из-за твоих страхов? Я не говорю о том, что бабушка с дедушкой лишатся удовольствия видеть Марусю. Ты о них подумал?» Митя молчал. «Ему было глубоко начхать на бабушку и особенно на дедушку. Последний заверял их, что беспокоиться не о чем, что в отеле безопасно, что трехметровый заборы и все такое. Отдыхайте, развлекайтесь, набивайте брюхо омарами. И каков результат этих заверений?» Натали взяла его за руки, посмотрела в глаза. «Митя, послушай меня. Что бы ни случилось на пляже, отец сделает все, чтобы это больше не повторилось. Ему самому не выгодно, чтобы страдали клиенты. Он прикажет спасателям дежурить на пляже 24 часа в сутки. Он все сделает, все организует. Тебе не о чем беспокоиться». «Натали, ты меня не слышишь. Если ты не хочешь, я уеду один». «Даже не думай», — зашипела она сквозь зубы. «Не вздумай выставлять меня перед отцом на посмешище». «Ты не заставишь меня остаться. Может, тебе вообще стоит пожить одному?» Натали знала, как сделать ему больно. Она прекрасно знала, насколько они ему дороги, и в некоторых случаях использовал против него этот прием. Митя хотел сказать ей, чтобы она перестала играть на его привязанности к семье, как вдруг раздался громкий стук в дверь. «Господи, кто это?» – сплошилась Натали. «Он сейчас ребенка нам разбудит». «Эй, хозяева!» – раздался за дверью мужской голос. «Не спите еще?» «Вижу, свет горит». «Откройте на секундочку, дело есть». Митя поспешил к двери. Митя приоткрыл дверь, полоса света из прихожей упала в синюю тьму, частично высветив фигуру человека на крыльце. Причистые форменные куртке с эмблемами какой-то водной службы. В расстегнутом вороте синели полоски тельника. От незнакомца пахло рыбой и водорослями. Лица было не разобрать, но Митя не помнил, где включается фонарь на крыльце. «У нас ребенок спит. Зачем стучите?» «Оп, извини, командир, не знал. Савичев, не ты случайно? Случайно я, что нужно? Выйди, Савичев, воздухом подышать. Зачем? Вопросик к тебе нарисовался, ясность надо внести». Митя оглянулся на Натали, которая застыла посреди гостиной, изображая немой вопрос. Митя знаком показал ей, что все в порядке, он сейчас вернется. Он вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь. Незнакомец тем временем чиркнул спичкой, закуривая. Огонек осветил седые волосы, почему-то мокрые, изрезанные морщинами волевое лицо, строгие стрелки усов. На вид ему было лет шестьдесят. За деревьями у воды горели красные огни. Там стояло судно. — Вы по воде сюда приплыли? — удивился Митя. Визитер выдохнул дым. — По суше не хожу. Не моя стихия. У тебя как со временем? — Есть пара минут? А что? Не выпуская сигареты из пальцев, визитер потер подбородок. — Я с этой бабенкой поговорил. «Мамаша, девчушки которые теперь вот с тобой хочу. Как говорят у нас в Одессе, ожидаю этой минуты с нетерпением и трепетом. Ты все-таки мужик, не баба, в нервическое состояние впасть не должен. От тебя больше пользы будет». Я все рассказал Горюнову. Не понимаю, что еще от меня нужно. Незнакомец безнадежно махнул рукой. «У Горюнова свои заботы. Ты мне лучше расскажи. Горюноч говорит, что ты ему пел про какой-то плеск. Таки да?» Митя замешкался перед ответом. «Да. Можешь показать?» Что показать? Место, где плеснулось. Проверить надо, вдруг следы остались. Какие могут быть следы, опешил Митя, на воде. На воде, естественно, не могут. Ну а под водой-то, на дне. Митя замер, изумленно глядя на стоящего перед ним человека. Вы водолаз? В некотором роде, хмыкнул тот. Во второй профессии. Ну так что, прокатимся? Митя посмотрел в сторону катера, темный силуэт которого вырисовывался за деревьями. Этот поздний визит казался розыгрышем. Куда-то идти на ночь, глядя, ему вовсе не хотелось. К тому же снова придется обсуждать инцидент на пляже, снова умалчивать и наговаривать о вещах, которые он то ли видел, то ли нет. Ему этого определенно не хотелось. Однако незнакомец удивительным образом догадался о сомнениях и неожиданно произнес. «Дело-то непростое, верно, парень? Не просто так девчонки тонут в водохранилище, как котята в тазике. И причина совсем не в том, на что думает следователь. Вот и я и хочу разобраться». «Очень мне не нравится, когда у меня на подведомственном объекте непонятная фигня творится». «А вы вообще кто?» Он протянул руку. «Зови меня, леонидович Государственная инспекция по маломерным судам». Митя пожал крепкую ладонь. Он вернулся в коттедж и сказал Натали, что ненадолго отлучиться. Нужно кое-что уточнить на месте происшествия. наталья удивилась. «Ночью?» Пока Митя искал в чемодане легкую куртку, она заговорила о том, что без адвоката он не должен встречаться с дознавателями. Митя заверил супругу, что это не дознаватель, а водолаз, который обследует заводь, где утонула девушка. Натали замолчала, но Митя все равно почувствовал, что она осталась недовольна. А между тем ему захотелось прогуляться с инспектором. Митю крайне заинтересовали его слова. Этот леонидович прямо намекал, что дело не такое простое, как о нем думает следователь, а значит, обвинения против Савичева беспочвенные. А Мите очень хотелось доказать свою невиновность. Когда он вышел на улицу, Леонидович, присев на низенький заборчик, смотрел на светлеющее за деревьями водохранилище и напевал под нос старую песенку. «Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса мой город родной». «Ничего, что идем в такую темень?» – спросил Митя. «Может, до утра подождать?» Леонидович поднялся раздавил носком сапога окурок. утром нас ждут другие подвиги». Он глянул на Митю и перешел на украинский говорок. «А вы шо, дорогой мой?» — Ночью имеете бледный вид? На вас нападают страх и сомнения? — Нет, — смутился Митя, — я просто за вас беспокоюсь. Как вы будете погружаться в темноте? — За меня не беспокойся, — Леонидович снова заговорил на чистом русском. — Я на четверть километра погружался. Думаешь, мне там солнышко светило? Леонидович пошел не по асфальтовой дорожке, а сквозь деревья. Он двигался быстро, уверенно, легко огибая шершавые стволы. Митя едва поспевал за ним. Темные ветви хлестали по плечам, под ногами хрустели сучья. — А следак тебя подозревает, — бросил Леонидович с ехицей. — Думает, девчушка ушла на дно не без твоего участия. — Знаю, — он мне сказал. — Вы так не считаете, как тебя звать, Дмитрий? — Димка, значит. Дело странное, я же говорил, но, мое мнение, ты тут ни при чем. Так мим проходил. Они стали спускаться по крутому откосу. — Когда первая девушка пропала, свидетелей не было, — на ходу объяснял Леонидович, хотя исчезла, видимо, так же. Зашла в воду и тю-тю с концами, искала кучу людей. Обшарили все окрестности, даже вертолет подключали. Я видел вертолет. Видел, да? Ну вот. Не нашли никаких следов, словно испарилась девчушка. И вдруг после трех дней поисков ее половинка выплывает возле гидроузла. Из ниоткуда выплывает? Что это означает? Не знаю. Никто не знает. Загадка. Они спустились на берег и двинулись сквозь темноту по топкой земле среди шуршащего хвоща. Митя впервые слышал о том, как нашли первую жертву. «Но что ж не случилось?» — спросил он. «У вас есть предположения?» «Обычно люди тонут по пьяни или по глупости», — ответил инспектор. «Иногда им к ногам что-нибудь привязывают, чтобы не всплыли. А здесь...» — он перепрыгнул через ручеек. «Здесь девчонки тонут как бы случайно, а потом их находят порванными на части. Тот, кто это делает, обладает неимоверной силищей». «Вы видели жертву?» «Видел». «Жуткое зрелище». В 79-м в Арктике был свидетелем, как белая медведица оторвала руку нашему батаристу. «Хотел погладить ее медвежонка, дурак». В матушке было под 400 кило. Повалило в снег, лапы придавило, зубами на запястье и хрясь, он передернул плечами. Я думаю, с девчонкой произошло похожее, только пострашнее. Катер стоял, уткнувшись носом в берег. Волны слегка качали корму. Красные габариты придавали ему сходству с НЛО, перемещающимся по воде. «Забирайся», — велел Леонидович, вытаскивая из земли якорь. Митя поглядел на хлюпающую борту в черную воду. Панический ужас взял его за горло. «Может, я по берегу пройду?» «Долго идти будешь. Тут до причала метров четыреста с лихвой». Леонидович недобро сверкнул ледышками глаз, отражавшим огни отелей. «А в чем проблема?» Митя неловко усмехнулся. «Как это сказать? Я на катерах еще не плавал». «Врешь», — поразился Леонидович. «Ни разу в жизни. Ни разу. У меня фобия глубин». Леонидович на секунду задумался. «А ты что думаешь?» — строго сказал он. «Я, государственный инспектор, отвечающий за безопасность на воде, пассажира без спас-жилета повезу». Он закинул моток каната на бак. «Залезай давай, под сиденьем найдешь. Оранжевый». Митя тяжко вздохнул. Отступать некуда. Он стянул сандали и вошел по щиколотке в хлюпающую воду. Высокий борт слегка покачивался перед ним. Савичев забросил сандали внутрь и, ухватившись за скобу, стал неуклюже карабкаться наверх. Под его весом катер сильно накренился. «И пранк совсем зеленый», — покачал головой Леонидович. «Оставь борт в покое, скалолаз. На бак лезь. Казенный катер мне перевернешь Воспользовавшись советом, вскоре Митя оказался на палубе. Скрученный в охапку жилет действительно лежал под сиденьем. Путаясь в вязках, Саевича стал натягивать поверх куртки. Леонидович, взявшись за форштевень, приподнял нос судна и зашел с ним в воду. Катер легонько поплыл. Митя вцепился в борт. «Как поживает фобия?» – с усмешкой спросил инспектор, запрыгнув на бак в мокрых сапогах. «Ничего, пока». Леонидович перебрался на кокпит, встал к рулю. «Тогда, как говорит Гагарин, поехали». Вдоль берега они шли на малом ходу. Двигатель негромко урчал, разрезаемая килем вода покорно расходилась вдоль бортов. Мимо плыл берег отеля. В темном лесу светились гирлянды огней и прямоугольники окон. Вскоре лес отступил за полосу пляжа. По причалу бродил человек. леонидович направил на него прожектор и луч осветил униформу охранника Истропарк. «Куда прете?» — сердито закричал охранник. «Собственность отеля! Пошли вон!» Видя, что катер не избавляет, ход взбесился. «Вы что? Совсем? Я чего сказал?» «Поумерь пыл, петушок!» — крикнул Леонидович сурово. «Гимс! Как расшифровывается, знаешь?» Он выключил двигатель, катер, сбросив скорость, плавно подошел к причалу. Недоуменный охранник, закрываясь от слепящего света, разглядывался под ладонью окраску и надписи на бортах. Убедившись, что Леонидович не шутил, съежился и присмирел. «Уважительнее надо к людям!» — поучал его инспектор. вместо происшествия охранять поставили». «Да», — престижно ответил охранник. «Это хорошо. На-ка, конец прими». Охранник подтянул катер к причалу. Леонидович перебрался на мостки, на которых несколько часов назад загорала Марина Бевенис и проворно привязал судно за нос и корму, после чего вернулся на палубу. Он стянул куртку, оставшись в тельнике. Мите открылись литые плечи и шарики бицепсов. Для старика Леонидович был в прекрасной форме. Можно даже позавидовать. Завод я уже осмотрел», — поведал инспектор. И Митя вспомнил сырые полосы, обратившие на себя внимание при их знакомстве. Сама по себе заводь – безопаснейшее место. В детской ванночке утонуть проще, чем в ней. Естественно, никаких следов девчушки. А вот дно пляжной зоны я еще не осматривал, уж больно велика территория. Мне нужно знать конкретное место. Где, говоришь, плеснулось? Митя взглянул на широкое поле воды. В темноте, да еще от причала, оно выглядело по-иному, чем при солнечном свете от берега. «Погоди, я тебе подсвечу». Инспектор повернул прожектор. Свет выхватил цепочку бело красных поплавков, ограничивающих зону купания. Они помогли Мите сориентироваться. «Вот там», — показал он, — «перед поплавками, рядом с прогулочными лодками». Леонидович проследил за тем, куда оказал палец Савичеву и бросил туда какую-то гайку. Раздалось негромкое бульканье, и на поверхности закачался рыбацкий поплавок. «Так?» — спросил Леонидович, накидывая на плечи лянки воздушного баллона. «Вроде бы. Точнее сказать не могу». Этого достаточно. Сев на борт, Леонидыч надел ласт и сдвинул маску на лицо, подобрал с палубы фонарь. Митя заметил у него на плече синюю расплывшуюся татуировку, но в темноте не разглядел толком. Кажется, на ней был якорь и еще что-то. «В принципе», – прогудел леонидович из-под маски, – «можешь идти домой, дальше я сам». «А можно мне вас дождаться?» Глаза за стеклом маски глянули на него с интересом. «Зачем тебе?» «Мне нужно». «Да брось, ты на отдыхе, путевку покупал. Зачем тебе лезть в эти дела с утопленниками? Отдыхай, веселись, пей халявное пиво. Будь у меня такая возможность, так бы и делал. Я разобраться хочу», — произнес Митя серьезно, — «для себя». Леонидыч еще раз внимательно изучил его лицо. «Ладно», — сказал он, — «жди в лодке». Он зажал зубами мундштук, включил фонарь, опрокинулся за борт, плеснув во все стороны брызгами и намочив одежду Митей. В ночной час вода была прозрачной, невзбаламученной. Луч фонаря пробивал метр на четыре, и глаз Леонидович неплохо различал в подводной окрестности. Половину пространства над головой загораживали широкие тела лодок. За ними темнели сваи, основания которых тонули в клубах водорослей. Шевельнув ластами, Леонидович оставил причал за спиной и поплыл к алой полосе, поднимавшейся от ребристого песчаного дна. Именно там упала гайка с привязанной лентой и поплавком на конце. Своеобразный маркер, призванный отметить место. Подсвечивая себе фонарем, Леонидович осмотрел дно сначала вокруг гайки, потом в радиусе нескольких метров вокруг. Осмотр привел к приятному для инспектора ГИМС открытию. Владелец отеля тщательно следил за чистотой купальной зоны. Леонидовичу не попалось ни пивной банки, ни фантика – традиционного мусора общественных пляжей. Нашлись, правда, чьи-то солнцезащитные очки, запорошенные песком, утопленные во время купания сегодня или вчера. И еще на дне, словно дохлая медуза, растянулась потерянная косынка. Леонидыч вернулся к причалу. Мать девушки вскользь упомянула, что вместе с плеском услышала удар лодок, каких именно не сказала, да и не это занимало ее мысли в тот момент. Однако леонидович странное событие отметил и сейчас собирался осмотреть лодки, расположенные напротив маркера. Одинаковые днища, рассеченные килем, вытянулись в ряд. Леонидыч плыл под ними и скользял лучом фонаря с одного на другое, задерживаясь на отметинах и неровностях. В одном месте он зацепился вентилем за провисшую петлю швартового. Лодки были привязаны кое-как, человек, следивший за прокатным оборудованием, был явным дилетантом в своем деле. Однако, выбравшись из маленькой ловушки, инспектор увидел кое-что интересное. На днище одной из лодок, как раз напротив брошенной гайки, светлел участок содранной краски размером с небольшую сковороду леонидович подплыл ближе, направив на поврежденное место фонарь и, вдобавив к свезенной краске, обнаружил крупную вмятину с трещиной. Определенно, лодка приняла на себя удар. Кто-то из гостей отеля, бравших ее на прокат, наткнулся на камень, хотя вполне возможно, что повреждение появилось в тот самый момент, когда Савичев и мать девушки слышали плеск. Он осмотрел соседнюю лодку, но ее днище выглядело целым. Вернулся к лодке с вмятиной, проплыл от кормы к носу вдоль стеклопластикового корпуса. Сваю причала, к которой швартовалась суденушка, облепляла зеленая щетина. Посреди наростов светлели три борозды, глубоко вспоровшие дерево на равном расстоянии друг от друга, удивительно похожие на… возможно ли это? Мыслимо ли? Предположение ошарашило Леонидовича. Он отплыл от причала подальше, чтобы охватить взглядом всю картину. Вот поднимающаяся со дня алая лента. Это там, где Савичев увидел плеск. Левее вмятина на борту лодки. Еще левее — три борозды на свае. Картина происшествия живо нарисовалась в голове и вызвала у него недоумение и озабоченность. А еще Леонидычу захотелось поскорее всплыть на поверхность. Сидя в катере, Митя наблюдал за передвижениями инспектора под водой. Свет фонаря гулял напротив пляжа у причала и под лодками. Подводная Одиссея продолжалась четверть часа, после чего седая голова в маске появилась над волнами. По маленькой лесенке на корме рядом с двигателем Леонидович забрался в катер. Молча освободился от снаряжения и стал вытираться полотенцем. «Нашли что-нибудь?» – не выдержал Митя. Леонидович диковато глянул на него из-под полотенца, растер волосы на темени, затем обратился к охраннику. тот месте с Савичей он наблюдал за погружением инспектора и сейчас тоже ждал ответа. «Слышь, служивый, – сказал ему Леонидович, – принеси ко мне горячую чайку из бара. Я тогда не буду говорить Леонтьеву, твоему начальнику, как ты гостей встречаешь. Сходи-ка, а мы пока за тебя подежурим. Когда фигура охранника удалилась на безопасное расстояние, Леонидович повернулся к Мите. Когда девчушка исчезла под водой, ты что-то видел? Иначе к чему все твои разобраться? Митя промолчал. Не знаю, что это было, признался он. Думал, померещилось. Опиши. Тень под водой. Крупная. Он замолчал, ожидая усмешки или неодобрения, но Леонидович остался невозмутим. — На свае след когтей, — поведал он серьезно. — Вон той, третий от нас. — Каких когтей, — не повел Савичев. — Крепких и острых. Следы когтей я ни с чем не спутаю. Митя схватился за край стекления над кокпитом, пытаясь устоять на ногах. Мир вокруг него закружился. — Думаю, так было дело, — начал объяснять Леонидович, натягивая тельняшку из штаны. — До того, как все случилось, оно пряталось под мостками. — Кто оно? Леонидыч словно не слышал вопроса. Он закончил одеваться и подошел к борту, с которого был виден уходящий к берегу причал. Лодки пришвартованы небрежно, аж петли висят. Тому, кто за этим следит, руки оборвать. А оно сидело там. Палец инспектора загадочно показал куда-то вниз, под пристанью. Долго ли, не имею понятия. Но в какой-то момент оно решило выбраться из-под причала и угодило лапой в свисающую петлю. Зацепилось, короче. У Мити побежал мороз по коже. «Дернулась, чтобы освободиться», — продолжал инспектор невозмутимо. «Но пространства там мало, поэтому оно врезалось в лодку и шаркнуло по своей когтями». «Тогда и вздрогнул причал», — как Бобенка говорила. «Тогда ты услышал плеск. Плеск хвоста, я думаю». «Боже мой», — вырвался у мити. В тот момент, когда он находился в воде, неподалеку под причалом пряталось неизвестное существо с острыми и крепкими когтями. Галлюцинация неумолимо принимала реальные черты. Теперь не только Митя но государственный инспектор подтверждал присутствие в воде некоего существа. Он почувствовал, что в груди не хватает воздуха. «Глубже дыши», — посоветовал леонидович сжав его плечо. Жест был отечески успокаивающий. «Жуть, понимаю, сам в шоке. Что это? Откуда? У меня даже мысли нет на этот счет. А если мистика, вы не допускаете, что... «Дыши глубже», — сказал, — недовольно велел леонидович Митя стал послушно глотать воздух ртом. «Я в мистику не верю. Наш корабельный политрук обычно говорил, всякое загадочное явление легче всего объяснить суеверием. Я с ним согласен. Я много чего повидал на своем веку и ни разу со сверхъестественным не сталкивался. Мне проще поверить, что кто-то из здешних новоришей выпустил поплавать домашнего крокодильчика «Насчет крокодила сомнительно», — мить успокоился. Дыхательная гимнастика по совету инспектора оттеснила панику и возвращала трезвость ума. «Крокодил не выживет в наших водах. Холодно ему. В книжке прочитал? Я биолог по образованию. У меня бизнес с крокодилами связан. С маленьким, правда. Биолог?» – Леонидович вопросительно загнул бровь. «И это интересно. Хорошо, что не ушел». Он глянул на часы и потер глаза. «Вымотался я сегодня. Где этот с чаем? Короче, вот что я думаю. Случай сложный. Все, о чем мы с тобой сейчас толкуем, выглядит как бред чистой воды. Однако игнорировать странности нельзя. Дело серьезное, две девчонки пропали. Причем одну из них нашли разорванной пополам. Это существо крайне опасно, Димка. Я подозреваю, что на пляже оно жертву себе искало. Пряталось и выжидало, пока пляж опустеет. Оно умное и осторожное. И еще оно очень сильное, потому что тащить под воду брыкающуюся девчонку не так-то просто». «Скажите, — спросил Митя, — вы будете об этом рассказывать следователю?» «Что ты?» — отмахнулся от него Леонидович. «Чтобы он меня на смех поднял, ничего я ему рассказывать не буду. ни о чем пока. Надо все как следует обмозговать. Телефончик оставь. Созвонимся завтра?» «Ладно, — ответил Митя. — Спасибо за помощь». Он протянул руку. Митя второй раз за вечер пожал хваткую ладонь инспектора. Плава шестая 17 июля Утро у Горюнова выдалось бурным на совещание телефонные звонки. Органы дознания, которые всю ночь прочесывали с фонарями прибрежной заросли, докладывали, что ни следов пропавшей девушки, ни ее тело выброшенного на берег, найти не удалось. В девять позвонил руководитель водолазов МЧС, желавший уточнить, прекращать ли им поиски недостающих останков первой жертвы. Начальник угрозыска сообщил, что аккуратно, без шуба, начали осмотр отеля, хозяйственных помещений, складов, подсобок. Владелец относится с пониманием и всячески помогает. Гурюнов попросил, чтобы оперативники вели себя поделикатнее. Все-таки состоятельный человек, большие связи. Шарафуддинов ответил, что они всегда ведут себя как ангелы. В разговоре с прокурором района Гурюнов сказал, что собирается объединить тела Дарьи Мироновой и Марины Бевенис. «Случаи очень похожи», — объяснял он в телефонную трубку. «Один и тот же берег Истринского водохранилища, между пляжами отелей и поселка 500 метров. Обе жертвы — молодые девушки, исчезли при схожих обстоятельствах во время купания». Прокурор долго молчал, размышляя. «Основания у тебя слабоваты. Может оказаться совпадением. Предлагаете подождать, пока всплывут останки второй девушки?» — разозлился Гурюнов. «А если она еще жива?» «Серийный убийца, значит», — задумался прокурор. Ну а каким способом совершено похищение? Преступник засунул жертву в подводную лодку? Способа я пока не понимаю, но я носом чую, Алексей Кондратьевич. Нос у него, промурчал прокурор. Ладно, работай. На утреннем совещании оперативно-поискового штаба Горюнов поручил местному угрозуску проверить всех окрестных пьяниц, бездомных и бандитов. Может кто-то вел себя странно в последнее время, может они видели что-то странное, может в округе появились новые подозрительные лица. Теперь, когда в происшествиях появились признаки серийно совершаемого преступления, такую работу нужно было провести. За всей суматохой Горюнову никак не удавалось сформулировать задание для помощника, молодого стажёра Вани Трунову, который он собирался отправить в столицу для выяснения личности пропавшей девушки, и заодно разузнать о Дмитрии Исаевичеве, кто такой, чем живёт, с кем общается. Особенно интересовал его алиби в ночь исчезновения Мироновой. Горюнов не считал Митю главным подозреваемым, как сказал ему об этом в глаза. Молодой предприниматель, отдыхающий с семьей в отеле, не выглядел как организатор или соучастник зверского преступления. Да, струсил, да, путался в показаниях, чем немало разослил следователя, оттого Гурюнов его припугнул. Но Савичев в момент происшествия был на виду, а реальные преступники обычно скрывают свои действия. В общем, вряд ли он виноват, хотя поводок подозрения нельзя отпускать. Все-таки Савичев видел жертву последним и находился рядом с ней в момент исчезновения. Как Горюнов кружила утренняя кутерьма, стажёр по своей инициативе доехал до отеля, и пообщался с женой Савичева. "А вы в курсе, что Савиче взять Абрамова?" сказал он, входя в кабинет и подставляя лицо под вентилятор. Горюнов, который заваривал кофе, пролил кипяток мимо кружки. "Савичев женат на дочери хозяина отеля," уточнил он, стирая старыми бланками лужу со стола. «Совершенно верно, Андрей Павлович. Я звонил в паспортный стол. Девичья фамилия супруги – Абрамова. Девка, конечно, огонь. Рта не дала раскрыть. Запугала, застращала. Но все необходимое я выяснил». Горюнов выбросил в корзину мокрый бумажный комок, опустился в кресло и задумался. Подозрения в отношении Савичева таяли на глазах. Как-то не вязалась эта личность с грязной историей о Наоборот, Савичев все больше выглядел фигурой, случайно оказавшейся на месте преступления. «Так проверять алиби Савичева или не надо?» – спросил Ваня. Гурюнов отхлебнул горячего кофе. «Проверь. На всякий случай». Эффектно сложив стройные ноги, Натали лежала в шезлонге оглядывала пляж сквозь солнцезащитные стекла Рейбан. Рядом в песке возилась Марусия. Митя отправился за напитками. В полдень на пляже яблоку было негде упасть. Купальная зона пестрела от рук и голов, напрашиваясь на сравнение бочки с сельдями. За красно-белой нитью поплавков скользили прогулочные лодки и водные велосипеды. курортные идиллия. не намека на то, что вчера за причалом утонула девушка. Песок, истоптанный операми криминалистами, разровняли пляжные мальчики. Ленту ограждений сняли. Правда, ниже по течению опять появился катер МЧС с водолазами, но народ не обращал на него внимания. Отельная жизнь продолжалась, будто ничего не случилось. Будто муж Натали не числился подозреваемым, а самана не имела утром неприятный разговор с помощником следователя. Утром Митя сообщил, что решил остаться в отеле, объяснив вчерашний срыв стрессом. Натали поздравила мужа с трезвым решением. Они позавтракали, как ни в чем не бывало, и выбрались на пляж. Наталья изо всех сил делала вид, что этот день ничем не отличается от остальных. Однако кое-что изменилось. Несмотря на жару, Митя больше не подходил к воде. Она знала о его фобии, но раньше он с ней боролся, купался на мелководье, учил Марусю плавать в рукавниках Сегодня же не отходил от шезлонга. Слушал эхо через наушник, читал электронную книгу, но ни одним из занятий не мог увлечься надолго. Окончательно измучившись, он надел рубашку и сказал, что пойдет в лобби-бар что-нибудь выпить. Сил нет торчать на пляже. Она заказала себе минеральной воды перье и морковный сок для Маруси. После его ухода Натали полежала еще немного, поправила панамку дочери, чтобы бешеное солнце не напекло ребенку голову и достала из сумки коробку с инструментами, катушкой с нитью, набором крючков, ножницами челноком из слоновой кости. Плетением кружев фриволите Натали увлеклась еще на третьем курсе филфака. Вязание было отличной разрядкой, помогало занять руки освободить голову от забот. Разложив инструменты на пляжном столике, супруга мити продолжила работу над детской шапочкой с белоснежной хлопковой нити, украшенной серебристым бисером. Шапочка предназначалась не столько для прелестной Марусиной головки, сколько для участия в ежегодном конкурсе Nighting Club, в котором состояла Натали. В прошлом году ей не хватило нескольких голосов, чтобы взять первый приз, однако ныне она собирал заткнуть за пояс всех претендентов Конкурс, награждение и банкет пройдут послезавтра на Причистеньке, где Натали собиралась непременно быть. Она уже договорилась с мамой, что Маруся в этот день останется у нее, а Митя обещала ее отвезти. Наталья работала быстро и уверенно. Челнов в руках мелькал, пальцы, растягивающие нити, исполняли замысловатый танец. Краем глаза Натали следила за дочерью и попутно отмечала обращенные на себя мужские взгляды. Ее увлечение, кроме материальной пользы, выглядело чертовски сексуальным. Сказать по правде, Натали стремилась на курорт не только для того, чтобы отдохнуть от гордой обязанности молодой мамы, как она объясняла этой Мите. В первую очередь она хотела доказать себе, что рождение дочери ее не испортило, что она по-прежнему молода и привлекательна. Зимой Натали усердно занималась в спортзале, возвращая в фигуре стройность, потерянную после родов. Пот был пролит не зря, и теперь на без стеснения показывала окружающим затянутую в бикини грудь, стройные бедра, а также главный предмет гордости – Подтянутый плоский животик, на котором с лупой не найти ни растяжки, ни жиринки. Она остановилась, чтобы заменить катушку. Мимолетом взглянула на водохранилище. И застыла. В полусотни метров от берега летел треугольный парус. Сёрфер, расправив плечи выгнув атлетическую спину, ловко ловил ветер. Доскаль скользила по упругим волнам, золотые кудри горели на солнце. Забыв про вязание, Натали уставилась на экстремала. Сёрфер совершил вираж и, низко нависнув над водой, помчался через волны. Некоторые из них клубились барашками, что означало высокую волну, и у Натали перехватило дыхание. Забыв обо всём, включая собственную дочь, она следила за борьбой человека и стихии. Ей казалось, что сейчас, вот сейчас, он не справится с управлением и перевернётся. Но парень, словно по волшебству, упрямо держался на ногах. Натали хотелось наблюдать за ним бесконечно. «Мама, хочу пипи -пи», — сообщила Маруся. «Подожди, дорогая». пипи -пи». Пожилая женщина на соседнем шезлонге высунула из-за журнала недовольное лицо, выражающее «да заткнишь наконец своего ребенка». Наталья улыбнулась, ей мысленно послав ко всем чертям. Она предлагала Мите в пляжные часы отдавать Марусю в детскую комнату. Это развязало бы руки и позволило заняться активным отдыхом. Серфингом, к примеру. Но Митя уперся. Они должны отдыхать вместе, иначе какая из них семья?» Обхватив дочь поперек живота, Наталья отнесла дочь в кустики, возле которых Маруська окропила песочек. Когда они вернулись, парус уже стоял ребром. Сёрфер повернул к берегу. За несколько метров до линии водораздела он сбавил ход, опустил парус на воду, спрыгнул с доски. Представление закончилось. Наталья вернулась к шапочке и около минуты работала над кружевным кольцом, как вдруг её накрыла тень. «Извините, это ваш ребёнок?» — раздался чарующий баритон. Она подняла глаза и обнаружила около себя серфера. Он был мускулистым, стройным, глаз не оторвать. Парус держал над головой, загораживая солнце. На долю секунду не мелькнула удивленная мысль. Что он здесь делает? Зачем подошел? Только через мгновение она сообразила, что его путь пролегал к будке проката, маячившей на пригорке. «Ребенок? Мой?» — сказала она. «Боже упаси!» — он усмехнулся. «Просто я хотел предупредить, что она кушает песок». Наталья метнула взгляд на Марусю, которая, высунув язык, фыркало отплевывалась — «Ах ты!» – она бросила вязание и принялась вытирать тыльной стороной ладони испачканный язык дочери. «Это не ребенок, а сущее наказание, вот что я хотел сказать, но спасибо, что обратили внимание». «Не за что!» – сверкнул парень белозубой улыбкой. «Я тут слежу за тем, чтобы дети не кушали песок». «Ну да, песок – это же собственность отеля», – он засмеялся. И Натали поняла, что усилия в спортзале были потрачены не напрасно. Аркан сработал как надо. «У вас хорошее чувство юмора», – сказал он. «Нам в университете преподавали азы». «Вы давно в отеле?» «Раньше я вас не видел». «А вы знаете всех женщин в отеле?» «Только красивых». «Ага. Я Аркадий. Спасибо, буду иметь в виду». «А вас как зовут?» Она оттерла рот Маруси от песка, насколько это было возможно, поправила сбившуюся прядь и стрельнула глазами на серфера. «Меня зовут Натали, а моего мужа Дмитрий. Вон он идет сюда. Желаете познакомиться?» Серфер повернул голову в указанном направлении, Без спешки, без испуга, абсолютно уверены в своем превосходстве над любым соперником, который может появиться на горизонте. «А он хорош», — подумала она, испытав легкое возбуждение. «Муж, значит», — произнес серфер, — «будет интересно познакомиться. Наверняка неординарная личность. У такой женщины должен быть именно такой муж». «Несомненно», — ответила Натали, — «ей больше не хотелось с ним заигрывать, и бы Митю был уже близко. Ваш прокат не закроется?» «Этот серф не из проката, мой личный, но мне действительно пора. Увидимся как-нибудь». «Скорее всего, нет». Он улыбнулся ей на эти слова и отправился дальше, давя ступнями в песок. Натали спрятала лицо под солнцезащитными очками, взяла в руки кружево. Как раз подошел Митя. «В баре не было перье, я взял тебе авиан». Он посмотрел вслед серфингистку. «Это кто?» «Так», — равнодушно пожала плечами Натали. Он больше не задавал вопросов и опустился на шезлонг. Натали сделала вид, что погрузилась в работу. Ни словом, ни жестом она не выдала того, что стройный светловолосый серфингист ей очень понравился. О своем походе в лобби-бар Митя тоже рассказал супруге не все. Получив у бармена напитки, он устроился со стаканом ром-кола на уютном диванчике рядом с парадным входом. И едва он попытался раствориться в тишине и прохладе, как в нескольких метрах разыгралась неприятная сцена, Ступеньком корпуса подкатил Мерседес представительского класса, из которого вышел деловитый чиновник. Разговаривая по телефону, не глядя по сторонам, он наткнулся в дверях на горничную, которая выкатывала на улицу тележку со щетками, флаконами, полотенцами и туалетной бумагой. От столкновения трубка выскочила из пальцев и запрыгала по мраморному полу. Следовавший за хозяином охранник злобно пихнул горничную в спину. «Куда прешь, дура? Не видишь, люди идут». Девушка смущенно поджала губы, уставилась в пол. Ее грудь взволнованно вздымалась. «Простите», — пробормотала она. «Простите, пожалуйста, я не хотела». Охранник подобрал телефон. Кажется, с аппаратом было все в порядке, но охранник это не успокоило, и он мстительно прокинул тележку с принадлежностями. «На вот, собирай». Чиновник не обратил внимания на своего спутника и быстрым шагом направился к стойке администратора. Охранник поспешил за ним. Вскоре оттуда долетел его раздраженная реплика. «Почему вашего персонала глаза на жопе?» Горничная кинулась собирать раскатившиеся рулоны. Митя, оставив диван, поднял тележку и подобрал несколько полотенец. «Не нужно, я сама», — пробормотал девушка. «Хотя ладно, спасибо, спасибо вам, Дмитрий». Митя уже не удивлялся, что персонал отеля знает его по имени. Они собрали почти все, когда чиновник и его злобный охранник в сопровождении портье покинули холл. Горничная с заметным облегчением вздохнула, подтянула хвостик волос, оправила платье. Митя продержал дверь, чтобы она выкатил тележку, и вышел следом в полуденную жару. Над живой изгородью кустов жимолости порхали бабочки. Большой бронзовый фонтан на зеленой лужайке рассыпал по воздуху брызги, отливающие радугой. Они остановились на подъездной дорожке. «Еще раз вам огромное спасибо», — сказал горничная. «Могли сидеть на диване, а вы встали и помогли». Честно признаться, стало неловко за того человека. Такое скотское поведение. Порой некоторые забывают, что живут среди людей, таких же, как они. Я хотел бы за него извиниться. «Не берите в голову. Всякие клиенты бывают. Мы привыкли». И она неловко улыбнулась. Ей было лет двадцать пять. Скуластое лицо, крепко сколоченная фигурка, крутые бедра, торчащие под форменным платьем грудь. Митя уже собирался с ней попрощаться, когда горничная неожиданно спросила. «Скажите, а это при вас вчера девочку утонула?» Он нехотя кивнул. «Господи, еще одна!» Голос горничной дрожал от волнений и возбуждения. «А вы не знаете, они что-нибудь делать собираются? Органы наши? Сколько можно?» «Ищут вроде». «Я знаю, что ищут, а толку-то? Я Сергеичу, начальнику охраны, говорила, что эта чертовщина добром не кончится. А он мне... Молчи, дура!» Митя взглянул на нее с любопытством. Взял бутылочку минералки в левую ладонь, а правую положил на рукоять тележки. «Помочь вам докатить?» «Что вы?» — замахала руками девушка. «Не ваше это дело. Вы и так уже помогли больше, чем нужно. Отдыхайте лучше». «Я все равно хотел прогуляться. Мне в корпус 4F. Это далеко». «Вот и хорошо. Расскажете про чертовщину». Она замялась. «Нам не велено про это болтать. Если Абрамов узнает, меня уволят. Обещаю, что разговор останется между нами. Для пущей убедительности он добавил имя, которое было у нее на бэджике — Лена». Они неспешно двинулись по аллее. Митя катил тележку. Горничная шла рядом. Ей явно было некуда деть руки. Она то складывала их на груди, то мяла пальцы. Девочки говорили, что вы вроде неплохой человек, хотя и при деньгах. И чьи вы оставляйте, здоровайтесь всегда. Не то, что остальные так называемые господа». Она оглядела лес, вздохнул с воодушевлением. «Порой забываешь, среди какой красоты работаешь. какое место, природа». «Это да», — согласился Митя. «Я сама из Лопотова, тут недалеко. В детстве мы все лето торчали на водохранилище, купались, домики из веток строили. Народ постарше с палатками приезжал под гитару, пел, рыбу удил. А теперь берега заборами заградили Искупаться захочешь — к воде не подойдешь». «Что по поводу чертовщины?» — напомнил Митя. «На истре завелось нечто страшное», — ответила девушка. «Почему так думаете Лена достала пачку сигарет, закурила. «Не думаю», — ответила она. «Люди говорят. Да и сама кое-что видела. Месяца полтора назад, как раз после майских праздников, на северном берегу пошла к истре воды набрать. Так уж получилось, что ближе нигде не было, а вода была нужна. В особняке близ мыс отдыхала бриллиантовая молодежь. Золотая. Что? Обычно говорят «золотая молодежь». Я их называю бриллиантовой. Девки пацаны с такими камнями ходят. В общем, хорошо не отдыхали, весело заболевали весь первый этаж и всю террасу. А у нас, как назло, перед летом начали опрессовку. В кранах ни капли, а болевотинут отмывать надо, иначе весь особняк провоняет. Вот и пошла к водохранилищу. А в том месте пляжа-то нету, все кустами поросло. Их сначала хотели вырубить, но и Рен, ландшафтный дизайнер, сказал что они красиво смотрятся, так что рубить не стали. Там тропочка есть, по ней можно к воде спуститься. Так вот, иду по ней с ведром. Несколько метров до воды осталось. Всего делов зачерпнуть и обратно. Вдруг слышу в кустах бормотание. Бормотание? У да она взволнованно затянулась сигаретой. Я вначале не поняла, остановилась приглядеться, а в кустах у воды будто кто-то разговаривает сам с собой. Только ни слов не разобрать, лишь бу-бу-бу, бу-бу-бу, потом чавканье с причмокинем, противный такой опять «бу, бу бу бу бу бу От воспоминаний у нее влажнились глаза. Девушка заново переживала события того дня. Я, значит, стою, слушаю. Что делать, ума не приложу. К воде подходить всякое желание пропало. Думаю, пойду-ка тихонечко обратно. Ведро потом в насосный наберу. До нее метров триста топать, но лучше так, чем мимо этого бубубу -бу -бу неизвестного ходить. Стала поворачиваться, а душка ведра за куст зацепилась. Ветка как треснет. Я замерла, ни жива, ни мертва. Что будет? В кустах слышу, бормотать перестала. Затаилась и слушает меня. не сделалось так страшно, что вздохнуть не могла. Потом вижу, кусты шевельнулись. Думаю, все, за мной. В общем, убежала я, даже ведро бросила. Вечером пришлось Сережку просить автомеханика, чтобы сходил подобрал. Спросила, не слышал ли он чего странного. Он только плечами пожал. — Вы кому-нибудь об этом рассказывали? — Рассказывал, конечно. Я же говорю, начальнику охраны. Толку никакого. — Понятно. — Вы только не подумайте, что я все это выдумал, — встрепенулась она. — Еще несколько человек похожие видели. Люди боятся. Я сама к Истре близко не подхожу с тех пор. Вообще. Лучше так, чем снова услышать это бубубу с чмоканьем. Или еще хуже, пропасть, как те девочки. — Думаете... «Эти события связаны?» «А как не связаны?» «Бу-бу-бу было у воды, и девчонка пропала у воды. Как не связано то «Что же это было? Человек? Животное?» «Вы спросите, чего полегче?» «Я в Бога не верю, но люди, которые в церковь ходят говорят, чертовщина на Истри завелась. А что за чертовщина, я вам не объясню. Да и никто не объяснит. Абрамов, значит, велел об этом молчать». Когда первую девчонку нашли, собрал всех и велел не распускать языки. Говорит, услышу, кто сплетничает, с работы вышибу. А у меня детей двое муж второй месяц сидит без зарплаты, так что проглотили языки и трудимся дальше. А куда деваться? Денежка всем нужна, только страшно очень, все боятся. Некоторое время они шли молча. «Вам хорошо», — грустно сказала она. «Приехали из Москвы, через неделю-другую назад уедете. А нам здесь жить. На месте дочки Металлурга, допустим, я могла оказаться. Но и мне так искать не стали бы. Шлепнули бы на стенду УВД снимок фаз. И все дела. Вы говорили, кто-то еще видел Бу-Бу-Бу? С кем можно поговорить? С рыбаками. В поселках поспрашивайте. Местные вам много чего расскажут». Дорожка привела к особняку, на котором белел номер 4F. Горничная теснила Митю от тележки. «Дальше я сама», — сказала она. «Еще раз спасибо». «Да не за что». Митя кивнул на дом. Новые клиенты? Да, то ли депутат, то ли вице-мэр приезжает, не разобрала. Аж с утра до вечера, не разгибая спины, едва на еду хватает ребятишка в сапожки или курточку купить. А эти как сыр в масле катаются за казенный счет. Вы только, пожалуйста, не говорите никому о том, что я вам тут... Конечно. Митя смотрел, как она затаскивает тележку на крыльцо. Вернувшись на пляж, Митя наблюдал общение Натали с мускулистым серфером, но не стал чинить допросы. Во-первых, он привык доверять своей половинке. А во-вторых, ревность была не тем чувством, которое занимало его в данный момент. Отыскав в сумке мобильник, Митя отошел в сторону и набрал номер Леонидовича. «Какой, Дмитрий?» — не понял инспектор. В трубке хлюпала вода. димк что ли? Биолог?» Так сразу сказал. «Здорово, Димка, здорово. Чего звонишь?» «Есть новости насчет вчерашнего, но по телефону долго объяснять». «Я к тебе сейчас подъеду. Ты в отеле? Только к причалу подходить не хочу. Я сегодня утром с хозяином отеля поругался. Типа не понравилось ему, что без его ведома у причала с аквалангом нырял. Вот, козел, вы разговаривали с Абрамовым? Кажись, так его звали. Вообще-то он мой тесть», — сказал Митя. «Оп!» — говорливость Леонидыч как отрезал. «Прости, не знал?» «Да нет». Митя украдко оглянулся на жену, но та была далеко, чтобы услышать. «Он и правда козел». Леонидыч рассмеялся, потом объяснил, куда Митя следует подойти, велел ждать там Сказав Натали, что он ненадолго отлучится, Митя берегом прошел до конца территории, где забор отеля подходил к воде. Там присел на кочку и, катая в ладони сосновую шишку, принялся ждать. Минут через десять из-за мыса послышался далекий гул, и вскоре на широкий водный простор вылетела знакомая суденышка. Возле берега катер сбавил ход, ткнулся килим в песок. Леонидович молча пожал Митю руку, сердито глянул на двух мужиков, нырявших с причала поселка Сосновый. Недовольно покачал головой. «Все бесполезно», — объяснил он. «Я сегодня утром объезжал места для купания, таблички расставлял, что купаться запрещено. думаю послушают. Но нашим людям надо на каждый пляж по-часовому с калашом поставить». Он снял куртку и присел у воды, собираясь полоснуть лицо. «Фу, ну и жара в самом деле». Теперь, при свете дня, Митя как следует разглядел татуировку на плече инспектора. Это был змея, обвивающий якорь. Тело змея усеивали плавники. Митя подумал что символ означает некую категорию моряков, к которым раньше относился его новый знакомый. «О чем ты хотел поговорить?» – спросил Леонидович фыркая в ладони. Пока он умывался, Митя рассказал историю про Бубубу. «Мне это все не нравится», – сказал Леонидович, вытирая лицо рукавом тельника. «Твой рассказ только туману напускает, а надо четко разобраться, что за чудо-юдо гуляет по нашим водам и откуда оно появилось. Пока не разберемся, все будет по-прежнему». Горничная говорила, что местные могут что-то знать. Рыбаки, жители деревень. Может, поговорить с ними, как вы думаете? Как раз собирался. У тебя вообще какие планы? Не хочешь со мной прокатиться? Митя не ожидал такого поворота. Оглянулся на желтеющий за кустами пляж, где осталась Натали. «Чего загрустил?» спросил Леонидович. «Боишься? Так я вчера еще сказал, что без спас-жилета не повезу. А в жилете, знаешь ли, трудно утонуть, хотя я слышал, находились виртуозы. Но в тяжелом алкогольном и не такое случается». Да нет, не совсем в этом дело. Дело было не в страхе. Спасательные жилеты крепкие борта катера ограждали от связанных с водой опасности, а личность Леонидовича придавала уверенности. Дело было в другом. Хотя Митя и доверял супруге, ему все-таки не хотелось оставлять ее одну на пляже, когда вокруг велись накачанные белозубые мачо. Но с другой стороны, а что может случиться? Натали, женщина замужняя, отдыхает в компании малолетнего ребенка а маленькие дети обычно отпугивают любителей сорвать вишенку. Точно, подумал Митя, Маруся последит за мамой. Давайте прокатимся, решился он. Только мне надо предупредить супругу. Глава 7 Около пяти часов вечера гости отеля собрались на просторной лужайке перед спортивным корпусом где устраивался турнир по ракету На стриженной траве в лучах солнца сверкали проволочные арки и воротца. По краям поляны набелели укрытые скатертями столы с выпечкой и сладостями. Между столами сновали официант, разносивший чай и напитки гостям и участникам турнира. ракет был удивительной игрой, сочетающим полник с легким физическими упражнениями. Натали вошла на лужайку, катя коляску, в которой полулежала, щурясь от солнца, недавно проснувшаяся Маруся. Коляска была наворочена и имела несколько вариантов трансформации, в одном из которых, кажется, превращалась в смертоносную машину, плюющуюся гранатами и очередями пуль. Голову Натали украшала шляпа с огромными полями. Легкое платье в горошек изящно облепляло фигурку. Предприниматели и менеджеры забывали о любовнице с женами и провожали ее завороженными взглядами. Однако в этот раз мужское внимание не радовало Натали. Сердито толкая перед собой коляску, она думала о странном поведении Савичева. Все утро он пропадал неизвестно где, вместо того, чтобы проводить время с семьей, а под конец и вовсе сообщил, чтобы обедали без него. Ему якобы надо прокатиться куда-то на катере. Натали отложила фреволите и, посмотрев ему в глаза, заметила, что Митю используют. Он повелся на чужие игры и теперь его втягивают в дела, которые его совершенно не касаются. Мы уже задели эти слова. Он ответил, что не маленький и сам разберется, что его касается, а что нет. И ушел. Наталья очень обидела, что он все-таки ушел. Митя не вернулся ни после обеда, ни после Марусиного сна. А когда она ему позвонила, то услышала лишь скороговорку, что ему сейчас некогда с ней разговаривать, он перезвонит позже. Она кинула трубку, кипя от злости. Ему увидеть ее некогда. Бросила одну с ребенком на целый день. Не интересуясь, что она чувствует, что у нее на душе, превратила в няньку. А между тем она прекрасно помнила слова, сказанные им после свадьбы. Он сказал, что они должны распределять семейные обязанности поровну. Сейчас это звучало лицемерно. Чтобы изгнать беспокойные мысли, Наталия решила развлечься и отправилась сюда. Лица многих людей на лужайке выглядели знакомыми. Кое-кто с ней здоровался, и в голове смутно всплывали фамилии и должности. Она давно не общалась с ближним кругом отца и забыла многих его друзей и знакомых. и что знакомых, своих двоюродных и троюродных родственников могла вспомнить не всех, а родни у отца и матери было достаточно. Их братья и сестры женились, заводили детей, разводились, заводили детей от нового брака, в результате чего клан Абрама ухветвился и множился. Отец по мере сил помогал всем, сводил с нужными людьми, устраивал контракт, зажал на должности. Благодаря ему родственники становились богатыми и влиятельными. Их было много, но за годы учебы, затем и замужества Натали всех позабыла. Неудивительно, если некоторые из гостей, которые здоровались с ней на лужайке и которых она не узнавала, были связаны с ней кровным родством. Официант провел ее к столику, расположенному в стороне от остальных. Отец сидел один, курил сигару и наблюдал за происходящим на лужайке, словно Наполеон за полем битвы. наталья села напротив, одной рукой придерживая коляску. «Забавный вид спорта», — сказала она, глядя на пышную даму в шортах, неуклюже державшую деревянный молоток на длинном черенке. Дама примерялась к лежавшему в траве шару, собираясь закатить его в проволочное кольцо. Без особого успеха, по миле Наталии. «Мне как-то попалась статья о царской России», — ответил Абрамов, выпустил клуб «Сизого дыма». Там говорил, что в конце 19 века «Кракет» был весьма популярен. Почему? «Можно играть мужчинам и женщинам вместе. умение не требуется. Бей по шарам и попадай в бороться. А самое главное, игру можно совмещать с едой и беседами. Нечто вроде бильярда на открытом воздухе». «Меня всегда восхищал твое умение зарабатывать на пустом месте», — ответил Натали с раздражением. «Ого!» Чувствую, моя дочь рвет и мечет. Что случилось? Все в полном порядке. Ладно, не говори, дело твое. Кстати, поиграть не желаешь? Могу включить тебя в ту команду. Очень приличные люди. Вот тот длинный с бородкой, мой хороший знакомый, не последний человек в тройке диалог. Нет, спасибо. Хочется посидеть в тени, здесь не так жарко. В ветвях мирно щебетали птицы. Наталья вытащила Марусю из коляски, чтобы та погуляла по травке голыми ножками. Официант в белой ливрее с серебряными пуговицами поставил перед девушкой чашку чая и кусок сырного пирога. Наталья отломила ложечкой дольку. «Ом, божественный вкус!» «Это тебе!» Отец протянул ей через стол коробочку, украшенную декоративным бантом. Наталья развернула обертку. «Папа, мои любимый воскликнула она, обнаружив под оберткой золотистую коробочку. «Я знаю», — ответил Абрамов, довольно затягиваясь сигарой. Наталья была ему благодарна. Неделю назад у нее как раз закончился флакон, и она попросила мужа купить новый. Обычно просьба выполнялась моментально. Однако в этот раз, вместо того, чтобы сделать себе пометку в ежедневнике, Митя заметил что она пользуется очень дорогими духами. наталья была растеряна Именно в тот день она поняла, насколько у них печально с финансами. «А где твой муж?» – спросил Абрамов, словно прочитав ее мысли. «У него дела». «Дела», – неодобрительно хмыкнул отец. «Хороший бизнесмен не позволяет делам нарушать его отдых. «Вчера, когда у него не нашлось времени составить тебе пару, тоже были дела?» «Не знаю я, что у него было вчера», – раздраженно бросил Натали, вляпался в неприятности. «Слышал, слышал. Пошел бы со мной на ужин, ничего бы не случилось». Официант откупорил бутылку вина, разлил по бокалам. Абрамов дождался, пока он отойдет. «Натальюшка, послушай меня. Я тебя очень люблю. Спасибо, папа, я тебя тоже. И желаю тебе только добра. В конце концов, все это…» – он обвел рукой лес и здание, «только ради тебя». «Я очень хочу, чтобы моя девочка, моя принцесса была счастлива». Счастье – понятие относительное. «Для меня нет. Разведись с ним». Наталья опешила. «Ты о чем?» «Разведись со своим Митей. Он тебе не пара». «Что ты такое говоришь?» «Я знаю, что говорю. Ты в курсе, что происходит с его фирмой?» «Я-то в курсе, но это его бизнес. Зачем ты суешься в него?» «Потому что он женат на моей дочери, и меня беспокоит его финансовое положение». «Наталья, родная, его бизнес трещит по швам, и это для тебя не секрет». Видишь ли, Митя слаб. В нашем бизнесе такие не выживают. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Скоро вам будет не на что купить еду и одежду. Я с ужасом представляю, в каких условиях будет расти моя внучка. Ты умная, привлекательная, молодая женщина. Я уверен, ты сможешь найти себе кого-то более подходящего. Митя тебе не пара. Тебе нужна стабильность. Иначе жизнь, к которой ты привыкла, исчезнет, как весенний снег. Тебя заботит моя жизнь. Как-то ты не очень нам помогал после свадьбы. Я хотел проверить, чего вы способны добиться без моей помощи. Как выяснилось, вы способны лишь вляпаться в долги. Наталья почувствовала, что снова злится. То, что она копила для мужа, выпуснулась на отца. «Папа, можно я тебе тоже кое-что скажу? Ты самовлюбленный эгоист. Ты думаешь только о деньгах, а между тем это не самое главное в жизни». «Неужели?» – изобразил удивление абрама не жаль, что для тебя это открытие. Он мой муж. Я его люблю. Мне совершенно не важно, куда ездить и во что одеваться. Поэтому...» Она на секунду замешкалась, затем толкнула коробочку через стол. «Забери. Тебе трудно понять, что в жизни главное. У тебя есть только один идол. А Митю ты ненавидишь с тех пор, как он отказался на тебя работать. С тех пор между вами и пошел разлад. Дело не в нем. Дело в тебе. Ты совершил ошибку. Я взрослая и сама определяю, как мне поступать. Если я вышла замуж за Митю, значит, я все продумаю. И никто, в том числе отец, не будет мне указывать, что делать». Игроки в крокет дружно вскрикнули, празднуя удар Рассыпались аплодисменты. Наталья поймала бегавшую вокруг стола Марусю и запихнула в коляску. — Мы уходим. — Все, считаешь подвигом, что твой Митя тогда отказался на меня работать? — закричал отец ей вслед. — Да он просто струсил, испугался ответственности. — Твой муж трус — трус. Наталья вдруг густо зарумянилась, но не обернулась и не остановилась. Вскоре ее платье в горошек растворилось среди других платьев, футболок и шорт.